Два последующих дня мы пешком и на машине обследовали все дальние уголки Эльсиных угодий, особенно тщательно изучая следы у водопоя. Наконец у реки нам попали следы львят. Но если это те же львята, которых мы видели позавчера, значит они за двое суток прошли 25 километров, а то и больше. В сентябре мы занимались розысками по 8 часов в день. Абыцы мы так ничего и не узнали. Зато опять наткнулись на следы браконьер. Мы разрушали их доситки, откуда они выслеживали животных. Причём я даже нашла верёвку, которой привязывал свою калитку. Свидетельств их хозяйниче не было так много, что Жош вывел отряд для облавы и шел поскорее идти на реке Постоянный Кордон. В конце и выдела мы ехала, я продолжала искать Эльсу. На следующее утро после утреннего выезда мы отправились вместе с Македой по автомобильной дороге к большим скалам. Нам попались отпечатки лап льва, идущих к нашему лагерю. Потом я видела характерный след обуви, точно такой же, как у Македы, имея около того места, где мы подобрали верёвку. И те и другие следы были оставлены здесь уже после того, как проехала машина Джорджа. Ясно, что браконьеры следили за нами, и как только Жорж уехал, они тотчас отправились на разведку. Но должны быть, они сильно разочаровались, когда увидели, что я остался на гиде. Было очень жарко. Побродив несколько часов, мы с Македой устроили привал. Настроение у меня было скверное. Прошло уже больше двух недель, как сирека львица напала на эс. За это время только один раз ящик видел её зарослых, и с тех пор ни она, ни ребята нигде не показывались. Меня особенно тревожило, что у неё не доживает ран. Способна ли она в таком состоянии охотиться, прокормить себя и детей? Но ещё хуже эти браконьеры. Я чувствовала себя совсем несчастной и спросила Македа, любит ли он Элсу. Он просто удивил его, но он ответил ржавым: "Где же она, чтобы я мог любить её?" Его слова еще сильнее огорчили меня, тогда Македа рассердился. «У тебя только смерть на уме, думаешь о смерти, говоришь о смерти, ведешь себя так, словно нет Мунга, который обо всех печется, не веришь, что он позаботится об Эльсе». Мы поднялись и зашагали дальше, но ни в тот день, ни на следующий ничего не нашли. На шестнадцатый день после исчезновения Эльсы я зажгла вечером лампу и села отдохнуть, прислушиваясь. Не донесутся ли из темноты какие-нибудь обнадеживающие звуки? Вдруг что-то мелькнуло у меня перед глазами, и я чуть не свалилась на пол вместе со стулом. Это Эльса налетела на меня и стала радостно приветствовать. Эльса заметно отощала, но выглядела здоровой. Раненое ухо заживало, только в середине осталось воспаление. Она явно была очень голодна. Бои даже не успели донести до места козью тушу, как она рванулась к ним. Яктикнула Эльса, не смей. Она остановилась, вернулась ко мне и терпеливо ждала, пока тушу привязывали к дереву у палатки. Потом жадно набросилась на нее и уничтожила наполовину. После этого она отступила в тень и направилась в кабинет. Когда я увидела Эльсу живой и здоровой, у меня гора свалилась с плеч. Но где львя-то? Эльфи провела в лагере всего полчаса. Я ждала до поздней ночи, не приведет ли она детей, чтобы вместе доесть козлятину, но так и не дождалась. Тогда я отнесла остатки мяса в машину подальше от чужих зверей и отправила спать. 1 августа на рассвете меня разбудила мяуканье львят. Они подобрались к самой моей ограде. Я лвела принести мясо и подошла к Эльфи, которая смотрела, как ее детеныши дерутся из-за козлятин. Да, остатки медленно трепетали за ними сечи четыре голубых голубов. Я попросила Македу зарезать ещё одну козу, а сама в это время удерживала Эльсу. Она проявила редкостное самообладание, дождалась, пока бой и положили туши на землю в метрах 10 от него, и лишь после этого встала и поволокла разлятину к зарослям на берегу. Эльса маленькая и глупа пошли за Маттио, но Джей слишком увлёкся вкусными костями. Немного погодя, он все-таки решил присоединиться к остальным и потащил кости к реке. Я сидела поблизости под кустом гордыни, надеясь улучшить миг и подсунуть Эльсе мясо-лекарство, чтобы быстрее заживало ее ухо. Хорошо, что ни у нее, ни у львят нет новых ссадин, хотя это и странно, ведь не могли же они не охотиться все это время, пока пропадали. Дети ворчали, фылкали, дрались из-за лучших кусков журь буши сделан ряд ещё более дикими теперь они насторожённо ловили каждый подозрительный звук а неожиданный лай бабуина напугал их до полусмерти